"Погляди", с гордостью произнесла она, когда они сели. "Какой он круглый". Микел взял у неё жалкое маленькое тельца. Щёнок свернулся у него на руках коваччиком, всё ещё дрожа как в лихорадке. Да, живот у него был круглый, как мячик, но рёбра выпирали наружу, и Микел видел, что собака была в крайне плачевном состоянии. Глаза слезились, раны гноились, с ушами тоже было не в порядке.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 Он хотел побыть один с Бергиттой и не желал, чтобы им помыкали. Его охватило неодолимое желание проявить жестокость, указать на неё пальцем, но её воля оказалась сильнее его воли. Она не произнесла ни слова, но её присутствие оказалось достаточно, чтобы усмирить его. Он решил игнорировать её присутствие. Может быть, она была ревнивой? Нет, это была самонадеянная мысль. Ревность была ей не свойственна. Она была выше этого, он знал это наверняка. Чёрт бы её побрал. Он сидел рядом с прекрасной Бергитой и никак не мог сконцентрировать своё внимание на ней. На галерее стояла эта непостижимая женщина, на руках у него был щенок. А тут ещё явились её родители. Этого только и не хватало. Проклятье, проклятье. Бергитта тоже была раздражена присутствием той, другой, и это согревало его сердце. Но вот женщина исчезла, ушла в свои потайные комнаты. «А у вас тут холодно», — заметила графиня. «Если бы мы могли затопить печь!» Эти стейер-хорны были такими дружелюбными, они болтали с собакой, забившейся к нему под локоть, благодарили его за внимание к Бергитте.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 Неблагодарные невежды. Если правильно обращаться с русскими, это вполне сносный народ. Натолько ли вы прибыли сюда, господин Микел? Он и раньше спрашивал об этом, подумал Микел, нахмурив брови. Заметив его раздражение, девушка торопливо заметила: "Микел надеется подольше пробыть в нашем маленьком городке. Мы с ним подружились". Он взглянул на неё и понял, что что-то в нём умерло.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 У нас нет нужды якшаться с мироломными крестьянами. Вспомнив о встреченной утром старухе, Микаэль почувствовал некоторую неприязнь к графу. Дама в чёрном никогда не обедала вместе с ними. Наверняка она отдельно вела домашнее хозяйство. Щёнок помочился на ковёр и получил за это нагоняй. С тяжёлым сердцем Микаэль вынес его наружу, но тот уже сделал свои дела.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 Он позвал слугу, который тут же закрыл на веранде дверь, а также входную дверь, через которую недавно проходил Микаэль. Никто ни в чём не упрекал его, но он понял, что плохо закрыл замок. Свечи снова зажгли, слуга вышел. И вот наконец граф нашёл правильный вопрос, позволяющий раскрыть планы шведов относительно Польши и России. Надеюсь, Швеция придёт в Краков раньше России.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 У Николая не было времени, чтобы заниматься ею. Положив на пол испуганно барахтающегося щенка, он принялся разбирать упавшие бруси и планки. Очнувшись от оцепенения, слуга бросился ему на помощь. Бергитта же, напротив, была в истерике. Никакой помощи от неё нельзя было ожидать. "Надо соблюдать осторожность", сказал слуга, "чтобы не провалиться в подвал. Пол осел в нескольких местах". "Да", пробормотал Николай.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 Но меня был просто шок. Но я тоже считаю, что мы сможем пережить это. Не всё же так простодушно и доверчиво, как Микаэль. Здесь могут оказаться и шпионы, а нам это не нужно. Она с Астоном снова опустилась на диван. Как всё это могло случиться? Не понимаю. Микаэль быстро шёл через двор к строению, которое, скорее всего, и было каретником. Издали он увидел стройную чёрную фигуру.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 Замок разлетелся на куски, и он рванул на себя испорченную дверь. Перед ним было небольшое, тёмное помещение, заваленное сброями, упряжью и прочим старым хламом. Сначала он почти ничего не видел, но, потеряв прихваченный с собой трут, увидел такое, от чего ему пришлось зажмуриться. На полу лежало двое связанных мужчин, каждый в своём углу, крепко прикрученных верёвками к деревянным балкам. Судя по их виду, они были при смерти. Господи, что это? произнёс он, бросившись к одному из них. Ему удалось разрезать ножом верёвки. Оба были почти без сознания, не могли двигаться и только лежали, вытянувшись на полу. Микаил огляделся по сторонам. Проходя по двору, он заметил колодец, а тут стояло ведро. Ведро это было достаточно чистым, им можно было пользоваться. Выйдя во двор,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 Водилец этого поместья, а это мой слуга. Значит, старуха была всё же права, хозяин был молодым. Хороший парень, сказала про него старуха. Но растерянно произнёс Микаэль: "Кто же тогда те, что живут теперь в доме с супруги с дочерью Бергитты?" На лице графа появилась гримаса. Воры и мошенники.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 Но ни словом не упомянул о своём участии в этом. Этого бы ему никто не простил. Значит, они ранены, сурово произнёс настоящий граф. Что же, это нам на руку. Молодой человек в домике, что расположен рядом, есть ружьё. Принесите его, и мы втроём направимся в дом. Нет, нет, стрелять мы не будем. Мы только прогоним этих паразитов за дело. Микаэль выполнил его просьбу.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 Неота произнёс законный граф. Он всё ещё жив? Это неудачный экземпляр. Он не должен был выжить. Но это же прекрасная маленькая душа, возразил Микаэль. Душа? Весьма странное выражение применительно к собаке. Нет, он не представляет собой никакой ценности. Мы как раз собирались его убить, но нас самих схватили. Микаэль был совершенно подавлен его словами. Справиться с Бергитой и Слугой оказалось делом не трудным. Стоило лишь пригрозить им ружьём, двое других псчёт не шли. Микаэлу было поручено привести шведского офицера и двух солдат, чтоб те охраняли пленников. Как мне отблагодарить вас, молодой человек? спросил хозяин имения, уже достаточно твёрдо стоя на ногах. Микаэль устал от всего. Ему не хотелось видеть Бергиту, единственную девушку, к которой он испытывал влечение.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 и пошёл к дому, возвышавшемуся на фоне серого неба. Микаэль запрокинул голову. Дикие гуси? Нет, это был характерный жалобный звук, льющийся с неба, который он и раньше слышал в этом маленьком городишке, затерянном среди бескрайней равнины. Он не знал, откуда идёт этот звук, было ли это отдалённым эхом или шумом ветра в кронах деревьев. В этом звучании слышалась какая-то грусть.